Глава 23. Этот дом Дилан и Грейс купили несколько лет тому назад. Двухэтажное, тихое, уютное гнездышко на берегу одноименного озера, Мидл лейк Здесь они отмечали День Благодарения, здесь катались на коньках по замерзшей глади озера, тихо, спокойно. в окружении хвойного леса, а до ближайшего соседа 10 минут на машине, пешком и вовсе не добраться зимой, по трассе далеко. А единственная горная тропинка исчезает под толстым слоем мягкого и чистого снега. Она превращается в смертельную тропу, по которой могут пройти в зимнее время года разве что местные жители, да и то стараются этого не делать. Некоторые участки этой тропы проходят над склоном и легко оступиться в глубоком сугробе. Случалось, погибали разбившись даже местные. На зиму тропу закрывают. Дилан заглушил мотор и помог занести сумку с вещами Грейс в дом. «Держи телефон всегда при себе», — напутствовал Дилан. «Если что, сразу звони. Сначала мне, а потом уже в 911, если понадобится. Но это я так, на крайний случай». «Я вернусь утром. Напиши мне, что тебе привезти, вещи там какие или что еще из продуктов». Грейс кивнула, они попрощались. «Телефон, Грейс!» — крикнул ей Дилан из машины. «Всегда держи его при себе, хорошо?» Грейс снова кивнула. Проводив взглядом машину мужа, она вошла в дом. До сумерек она просидела в гостиной, глядя в окно на озеро. Она ни о чем не думала, она не могла думать. все происходящее казалось ей настолько безумным что просто не могло быть правдой и тем не менее наверное промелькнуло у нее в голове так исходят с ума сидят так же как я часами перед окном и ничего совершенно ничего не хотят она перекусила без аппетита сандвичем, который они сделаном купили по дороге сюда в супермаркете запила его водой из под крана ей нужно было забыться хотя бы на короткое время Сейчас бы бутылку красного, можно и белого, чего угодно. Почему она не подумала об этом раньше? Впрочем, хорошо, что не подумала, напиваться явно не стоило. Нужно отвлечься. Грейс вспомнила, что где-то здесь, в доме, должен быть набор красок и кистей. Она привозила их еще в прошлом году, хотела рисовать озеро, но так и не нарисовала. Она обнаружила краски в одном из шкафов в гостевой комнате на втором этаже. Кисти были там же. Грейс повертела головой в поисках того, что могло бы послужить ей холстом. Дверь в самый раз. Гладкая, выкрашенная белой краской. Замечательно. Грейс спустилась к холодильнику, хотела посмотреть, осталось ли там хоть немного масла. Нет. Холодильник стоял совершенно пустой. Ну ничего. Нет и нет. Прихватив тарелку, Грейс вернулась в комнату на втором этаже, взяла тюбик с черной краской, выдавила половину на тарелку и макнула туда сухую щетину кисти. Быстрыми мазками стала рисовать на двери мужчину за письменным столом. Она помнила этот образ наизусть, до мельчайших подробностей и все равно каждый раз замечала что-то новое в этой сутулой фигуре, на его столе, вокруг него. Она вспомнила, что на безымянном пальце у него было кольцо. Он женат, а у его ног лежала игрушка. Ее Грейс подметила еще в первые дни, когда только начала работать над картиной. Игрушку образовывала паутина на трещине. Она создавала вполне читаемый абрис детского грузовика с оторванной кабиной. Игрушка читалась легко. «Он женат, у него есть сын, и он их любит, но он болен». «Он болен своей работой, он одержим ей, он застыл, сгорбившись над столом. Стол этот овладел им, приковал к себе и не отпускает. Почему он не починит машинку? Потому что он не видит ее. Он раб своего стола, он его жертва, он часть его». «Именно поэтому я не могла разглядеть линию ног ниже колен. Ни сколов там нет, ни трещин. Сплошное пятно, в котором слились его ноги и чернота стола. Они одно целое». Закончив рисовать, Грейс медленно стала отступать назад, пристально вглядываясь в изображение сквозь прищуренные глаза. «Осторожно, ма, ноги отдавишь!» Грейс вскрикнула и обернулась, выронив кисть из рук. На пороге комнаты стоял Эрик. Вернее, Джастин. Она даже не сразу его узнала. На нем был дорогой, бархатный, спортивный костюм темно-синего цвета, волосы аккуратно зачесаны назад и уверенный, холодный и спокойный взгляд. Он усмехнулся. «Ну что ты так смотришь, выпучив глаза? Не рада видеть сына? Снова решила сбежать от меня?» «Бросить, как двадцать лет назад?» Грейс попыталась унять дрожь. «Я не бросала тебя. Сейчас не бросала. Меня подозревают в убийстве. Дилан сумел вытащить меня под залог и увез сюда». Грейс хотела сказать ему, что она все знает. Она знает, что он хотел подставить ее и подставил, что он намеренно убил Прайса, выдав его за наркоторговца, что он вовсе ей не сын, а больной психопат, присвоивший себе чужое имя. Имя ее сына, погибшего много лет назад, играя с газовым баллоном. Грейс хотела все это сказать ему прямо в лицо, прокричать, но она понимала, чем это может ей грозить. «Джастин нездоров, это очевидно. Он психопат, хладнокровный убийца. Не стоит его злить, нужно постараться выиграть время». «Мы собирались сообщить тебе, где я нахожусь». Джастин рассмеялся. «Спасибо, <с nova> только как видишь, это лишние хлопоты. Я знаю о тебе больше, чем ты можешь себе представить». «Деньги, ма. Деньги – великая сила. С ними все можно. Например, имея неприлично много денег, ты можешь отыскать свою мать, бросившую тебя младенцем. Ты можешь разыскать ее и узнать о ней абсолютно все, где она живет, где проводит зимние вечера, катаясь на коньках по замерзшему озеру. Ты вообразить себе не можешь, что можно сделать, имея полтора миллиарда долларов». Например, ты легко заменяешь художников на предстоящей выставке в Центр-холле. Знаешь, в чем броня, ма? Телефон, на который ты все время поглядываешь. Ты хочешь написать Дилану? Ты хочешь написать ему в Залтон? Удобное приложение, согласись. Немного глючное, я его не успел толком доработать, но и не нужно. И так забрали». «Бедная, бедная мама мучилась по ночам, думала, что сынок ее стал наркоманом по ее вине, неудачником, необразованным ничтожеством. Нужно ему помочь, спасти, вытащить из трясины, в которой его затянуло с головой! ха Ну, не весело ли? Мой сын погиб, сукин ты сын, и ты прекрасно это знаешь!» прошипела Грейс. «Нет, ей не овладела ненависть. А ты мне никто, никто! Нет, ей не овладела апатия. Ты всего лишь сопляк, возомнивший себя всемогущим богом!» «Нет, она не хотела, чтобы он набросился на нее и убил, и тогда все закончится. Она била его словами, потому что в этом доме никогда не было гостей, потому что гостевую комнату они с Диланом использовали как большой чулан, потому что Грейс смотрела вовсе не на телефон, как думал Джастин. Она смотрела на блестящее лезвие коньков, валявшихся неподалеку. «Сплю я», — улыбнувшись, сказала Грейс, — «как младенец». Лицо Джастина перекосилось от ненависти. Он кинулся на Грейс, но она, схватив конек, наотмашь ударила его лезвием по лицу. Джастин взвыл, закрыл лицо руками. Сквозь пальцы потекла кровь, он повалился на колени. «Сука!» Грейс бросилась к выходу. В темноте дороги было не разобрать. Страх гнал ее вперед. Следом, с воплем раненого дикого зверя, из дома выскочил Джастин. Он побежал на удачу. Грейс не было видно в черноте ночи. Трасса уходила от них влево. Они бежали к тропе, ведущей к ближайшим домам. Жертва и охотник. «Грейс!» — орал Джастин во все горло. «Мама!» Грейс сбежала, налетая на ветки деревьев, царапая руки и лицо. Голос Джастина становился все ближе, он догонял ее. Луна скрылась за деревьями, исчез под ногами слабый контур дороги. Грейс бежала во тьме, наугад, по памяти. Вот тут дорога должна уходить резко вправо, а дальше деревья расступятся и станет немного светлее. Она ухватилась за ветку в последний момент, когда ноги ее уже шагнули в бездну. Глубокое ущелье тянулось треть мили. Грейс вцепилась в ветку обеими руками и судорожно старалась нащупать землю под ногами. Удалось. И в этот самый момент Джастин схватил ее сзади за шею. Рывком бросил на землю и, придавив руки коленями, сел сверху. «Ма, ты чего, ма? Чего ты кричишь? Успокойся! Хочешь, я спою тебе песенку? Мы с братом знали ее наизусть, нам ее пела мама перед сном. Тише, тише!» Пальцы Джастина сжимали ее шею. Грейс хрипела, пытаясь сделать вдох, но не выходила. Кровь и пот Джастина капали на лицо, Грейс попадали в глаза. «Саймон, Саймон, простофиля, вышел на прогулку. Видит, булками торгуют. Ну-ка, дай-ка булку. «Доставай монету», — отвечает простофиля. «Вот уж чего нету!» «Подпевай, Грейс, мы с братом часто пели ее. Только он не любил меня. Из-за тебя не любил, понимаешь? Из-за тебя!» Тогда он так же, как и я сейчас, сидел сверху и бил меня по лицу. «Подпевай, Грейс! Саймон, Саймон простофиля вышел на рыбалку!» Последним усилием в отчаянии Грейс сумела повернуть голову на бок и вцепилась зубами в руку Джастина. Он вскрикнул и разжал пальцы. Она высвободила ноги, уперлась ступнями ему в живот и, закричав, что есть силы, оттолкнула Джастина назад. Так же, как и Грейс, он попробовал ухватиться за ветку дерева, растущего над обрывом, и он ухватился. Но лишь на мгновение ветка с хрустом отломилась от ствола и больше ничем не могла помочь Джастину. Его крик оглушил Грейс, в следующую секунду раздался глухой удар, и все стихло.